Явление восьмое. Прежнее и Эльмира. Эльмира. «Как будто это надо, чтобы именно со мной тут встретилась досада, Арист. А что случилось? Что? Вы бы это не снесли? Быть может, но, скажи, вы бы с ума сошли. Я верю, но скажи, в чем происходит дело?» Уже ли о пустом я так бы зашумела? Печальное пришло известие. Ох, не то, мне плакать хочется. Не умер ли уж кто? Не может разве быть несчастья иного? Да что же сделалось? Карета не готова. Загадки это я не разрешил бы век. Вас это веселит, счастливый человек, — В забаву для себя все обратить умеет. Но если новое мне платье не поспеет, То я не знаю, в чем уже на бале быть. Уже? Так перестань, мой друг, себя крушить. Едва ты явишься, и, позабыв наряды, На красоту твою все обратятся взгляды. Удачно, мадригал вы, сударь, меня сплели. Аглая лучше бы его... поберегли. Как? Что это? Сафир, пожалуй, подойдите. Чего изволите? Рукавчик завяжите. Послушайте меня. Тихо ему. Арист не должен знать, что по его делам я еду хлопотать. Я умолчал о том. Я этого страшилась. И только для того суда к вам воротилась. Арист в сторону. Они с ней шепчутся. Эльмира громко. Благодарю. За что ж? Арист. У вас таинственность? А я на что похож? Эльмира. И тайну, чтоб узнать, догадки надо много. Арист. Сафир, прошу сказать, Эльмира, Сафир, ах, ради бога! Не бойтесь, не скажу. Я угадаю сам. Ломайте голову, я позволяю вам. А вы не делайте, Сафир, ему рассказы. Пора уж отомстить мне за его проказы. Уходит.